Глава 25. Оглушительная пустота была внутри настолько громкой, что Александра не нароком испугалась за своё психическое состояние. Она вернулась в родной город, вышла из поезда, но не почувствовала ничего, будто все чувства поставили на паузу. Весь путь Саша жутко нервничала и переживала, не смогла за сутки сомкнуть глаз. А сейчас ничего. Странно, девушка была готова к очередной вспышке боли к воспоминаниям, выжигающим душу. Но эта пустота пугала больше. Будто внутри всё умерло, и лишь толчки в животе напоминали об обратном. Неужели ей, наконец, стало всё равно? Так неожиданно, спустя столько лет? Или это обман её организма? Шок, а после него будет в тысячу раз больнее? Нет, не было. Похоже, Александра изменилась, стала жёстче, сильнее. Или эту силу ей придавала дочь? То и дело, напоминающее о себе. Она поселилась в квартире, которую когда-то отец подарил девушке. Здесь Саша бывала пару раз, а после того, как узнала правду о своём рождении, вообще решила, что наследство лже отца ей вовсе не нужно. Но сейчас в первую очередь нужно было думать о ребёнке, и она не хотела растить малышку в нищете. На детское пособие они вряд ли смогут прожить, а помочь им некому. Именно поэтому Александра забила на свои принципы и решила заняться продажей имущества параллельно с поисками матери. Учитывая, что в квартире никто не жил, да и последние лет 5 вообще не ступала нога человека, тут было достаточно пыльно. Но, как всегда, отец не поскупился, и шикарный интерьер с дорогой мебелью радовали глаз. По сравнению с берлогой, в которой Саша обитала последние 7 месяцев, это просто королевские хоромы. Там было всё необходимое для комфортной жизни, за исключением продуктов, но последнее можно легко исправить. Даже на секунду девушке стало грустно от того, что придётся продать это жильё. Им с дочкой здесь могло бы уютно, но выхода не было. В этом проклятом городе оставаться она не собиралась. Звонок в дверь отвлёк Сашу от раздумий и заставил напрячься не на шутку. Она никого не ждала, да и ждать было некого. Никто не знает, что девушка приехала и где остановилась. И кому вдруг понадобилось приходить в пустую с десяток лет квартиру? Александра подумала, что это могут быть соседи. Увидели, что кто-то въехал, и решили, так сказать, нанести дружеский визит. На цыпочках, подкравшись к двери, Саша посмотрела в глазок и замерла, чётко видя картины событий восьмимесячной давности. Боль поганой змеёй зашевелилась внутри. Но, сжав зубы, девушка тут же раздавила эту гадюку. Нет, она уже не такая, как прежде, и никаким воспоминаниям её не сломать. «Денис?» — вопросительно посмотрела на него Александра, открыв дверь. «Как ты узнал, что я здесь?» Может быть, для начала впустишь? улыбнулся парень, взъерошив свои светлые волны, которые без того находились в творческом беспорядке. Заходи. Распахнулась перед ним дверь, зная, что его ей не стоит бояться. Да и вряд ли она теперь кого-то боялась. Как ты, Саш? спросил Денис и посмотрел на её округлый живот. Девушка тут же почувствовала инстинктивное желание спрятать его от посторонних глаз. Но это глупо, да и ни к чему. И почему-то парня нисколько не удивило её положение, будто он уже знал об этом. Как видишь, хорошо, ответила она, пройдя в гостиную. Ты не ответил, как меня нашёл. Не злись, пожалуйста, начал он, виновато опустив голову. Но эти месяцы я следил за тобой. Ну, не в смысле следил. Я просто смотрел, чтобы ты была в безопасности. Да? воскликнула Саша возмущённо приподняв брови. То есть просьба забыть о моём существовании нисколько не подействовала. Я просто хотел убедиться, что с тобой всё в порядке, хмуро ответил парень. Особенно после тех событий. Не напоминай, ледяным голосом прервала его Саша. Кстати, Барсов, замолчи, воскликнула она повысив голос. Никогда не упоминай это имя при мне. Он умер, и больше я знать ничего не хочу. Как скажешь, согласился Денис, скривив рот. Видимо, ему и самому не хотелось обсуждать Ярослава. Зачем вообще завёл эту тему, непонятно. Отлично. Надолго вернулась, быстро ретировался парень. Как получится, ответила Саша, сев в кресло. Он уселся напротив неё. А зачем, если не секрет? По личным вопросам, решила она не посвящать его в подробности. А как ты? Чем занимаешься? Так и бегаешь по городу с пистолетом. Можно сказать и так, только уже официально, усмехнулся Денис, внимательно рассматривая девушку. И что это значит? Устроился в доблестные правоохранительные органы. Даже так Саша удивлённо вскинула бровь. Неожиданно. Не думала, что люди способны меняться. Просто в нашем городе слишком много развелось дерьма, а заниматься этим никто не хочет, презриливо произнёс парень. А ты, кстати, прекрасно выглядишь. Беременность тебе на пользу. Хм, интересный переход, однако. От города с дерьмом к моей внешности, усмехнулась холодно Александра. Не обижайся, я так ответил парень, и вся весёлость сошла с лица. Ты действительно изменилась. Да? И каким же образом? Внимательно посмотрев на него, спросила Саша. Теперь ты напоминаешь мне снежную королеву, такая же холодная и неприступная. Как-то грустно ответил Денис. Так легче жить. Бросила девушка и действительно задумалась над его словами. Ведь правда, всё, что теперь не касалось её с дочкой интересов, ей стало просто параллельно. Наверное. Согласился парень нетихо добавил. Но я скучаю по прежней Саше. По слабой сопливой истеричке, с отвращением спросил Александр. Её больше нет, она умерла. Жаль. А мне несколько. Уже знаешь, кто будет. Перевел он тему, решив не продолжать неприятный разговор. Знаю, дочь, гордо ответила Саша, и впервые за весь их разговор её голос стал мягче. Саша, я могу тебе чем-нибудь помочь. А знаешь, Можешь, задумчиво произнесла она. Помоги найти мою мать.